Глава пятая. Мрак Артемиды. Понимаю, что забыла, как дышать только тогда, когда взбунтовавшийся организм с тяжелым напором выталкивает воздух из легких. Блейк, оценивающий, разглядывает меня все это время, стоя напротив. В черной кожаной куртке, темных джинсах и, кажется, серой футболке. Яркий луч прожектора КПП – касается его спины, создавая вокруг фигуры зловещий теневой ореол. «Да, да я просто... О, Господи Боже, ну почему именно сейчас? Чёртова нервозность, опаляющая до кончиков пальцев. Я вздрагиваю и не придумываю ничего лучше, как обнять себя за плечи. Мнусь с ноги на ногу, не зная, что сказать этому несносному человеку еще хотя вопросов в голове озера кишащих пираний. Все так же заикаешься, как раньше. Застал врасплох. Я уже смирилась с тем, что Блейк или не узнал меня, или же так и не заговорит первым. А он застал меня врасплох. Полутьма на парковке не позволяет разглядеть его мимику, но я, улавливая усмехающиеся нотки в надтреснутом голосе, Ты тоже почти не изменился. Вру и неосознанно делаю шаг к Блейку, устав от того, что не могу разгадать выражение лица. И, наверное, потому, что слишком сильно хочу рассмотреть это лицо вблизи. Соизволил поговорить со мной? Я вот не ожидала тебя, в, в принципе, увидеть после стольких. Он делает ответный шаг И теперь мы на расстоянии вытянутой руки. Мягко перебивает меня. Но узнала почти сразу, не так ли? Его бровь приподнимается, а уголок рта слегка перекашивается в улыбке. И что он находит во всей этой ситуации забавного? Я злюсь, моментально злюсь. На то, что молчал с самого начала, притворялся. А теперь общается со мной, как ни в чем не бывало. А ты? «Почему притворялся ты вплоть до этого момента?» Впиваюсь взглядом в Блейка, стараясь вложить в него все свое негодование. Но голос дрожит и выдает меня мою взволнованность и претензию. Опускаю руки, на автомате сжимая ладони в кулаки и разжимая. Блейк замечает все. Мрачным взглядом из-под лоби он рассматривает меня в ответ, и я понимаю, что эту битву мне не выиграть. Зачем тебе понадобился Ричи? Ну, конечно, мой вопрос остается висеть в воздухе, перебитый его встречным. Недовольство в его голосе не укрывается от моего внимания, и настает моя очередь хмыкать. В инструкциях к работе не сказано, что командиру отряда нужно отчитываться о С командиром следует согласовывать привлечение его людей к какой-либо деятельности, тем более в такое позднее время. Учти это в следующий раз, когда захочешь оперировать инструкциями. Вкратчиво осекает меня Блейк, делая шаг ближе. И стать посмешищем, не соображающим, что радиоволна одна на весь отряд. Вот почему Ричи не отвечал. Этот наверняка не дал ему, решив объявиться здесь сам. На мгновение представив, как действительно по-идиотски звучали мои призывы в рацию, понимаю, что щеки начинают предательски гореть. Остается надеяться, что меня слышал не весь полигон. Уточнять, кто еще может входить в отряд, я не намерена. Рада, что вы с Маккензи вдоволь позабавились. Выпаливаю даже до конца не обдумав фразу и резко отворачиваюсь. Надоело, чертовски все надоело. И как мы вообще от полного игнора так быстро дошли до взаимных упреков с завуалированным подтекстом? И с какой стати Блейка вообще интересует, с кем я общаюсь и почему? А то тебя Маккензи и он не беспокоит, Рейчел. Свербит голосок внутри, на что я лишь сильнее сцепляю зубы и после наклоняюсь поднять сумку. Но Блейка бровью не ведет на мои действия. Когда подхожу к двери водительского сиденья, снова вздрагиваю, потому что в опасной близости от своего затылка чувствую его теплое дыхание. Куда собралась выезжать? Спокойный хриплый голос обволакивает. И обернуться к Блейку я теперь не могу по другим причинам. Мне нужно. Тут, тут, недалеко, по делам. Разумная речь меня покидает. Жмурюсь от досады, вновь вспомнив, что ключи от машины и пропуск я так и не получила. Опираясь ладонями о кузов, опустив голову, и жду очередную шпильку на этот счет от Блейка. И все думаю, как же от него сбежать обратно в жилой блок. Хватит с меня позора на сегодня. Почти физически улавливаю победную интонацию в его тоне, замечая отражение в стекле, но спрашивает он другое. На ночь глядя, у меня свидание. Да что со мной такое? Других, более взрослых ответов Рэйчел не нашлось? Адекватные мысли в сумасшедшем хаосе разлетаются во все стороны, стоит моим ноздрям зацепить аромат парфюма Блейка. Его выбор за эти годы остался неизменен. Нечто цитрусовое, мятное и древесное. Сочетание, которое я узнаю из тысячи других. В моем детстве, если Блейк менялся с Дэном одеждой или забывал ее у нас дома, На ночь она кочевала в мою спальню. И это была лучшая ночь среди прочих. Спать в обнимку с его футболкой для меня было, как если бы я обнимала его самого. И Блейк решает добить меня сейчас, мягко взяв за локоть, но довольно настойчиво поворачивая обратно к себе. Если бы не ветровка, отпечаток его касания еще долго пульсировал бы на коже. «Успела по интернету обзавестись поклонником из Греции, Рэйчел?» Успеваю заметить, как недоверчиво он хмурит брови, и тут же смотрю под ноги. Блейк слишком близко, возвышаясь надо мной в силу своего роста, а мне все хочется смотреть на его губы и вдыхать запах в полную силу, не таясь. «Не похоже на себя. «Мне уже не десять лет, Блейк». Так что твои выводы и впечатления обо мне на на несколько устарели. Тебя так волнует, куда я еду?» Бормочу я, теребя манжеты куртки и боковым зрением замечаю, как крепкая мужская рука ложится на боковое зеркало, словно преграждая мне путь. «Мы разговариваем спустя столько лет и событий и разговариваем в неприлично малом интимном расстоянии друг от друга. Могла ли я мечтать об этом еще день назад? Волнуешься сейчас из нас двоих только ты, и навряд ли это из-за выдуманного свидания. В его тоне нет издевки, лишь умиротворенная констатация факта. По крайней мере, оно не с мужчиной, Вот она разница почти в пятнадцать лет. Пока я медленно слетаю с катушек от его присутствия и чувствую, как пламя внутри, спрятанное под пеплом прошлого, разгорается снова, Блейк общается так буднично и не теряет лицо, будто ничего необычного не происходит. Но ведь происходит же! Да, я не успела сказать тебе, что теперь мне нравится женщина, Все эти касания, вторжение в личное пространство, ревностные вопросы. «Зная тебя, оно может быть только с какими-нибудь древностями», ультимативно пресекает он меня, кивая на полураскрытую сумку с инструментами у меня на плече, и... и... зачем-то заправляет мою выбившуюся из хвоста короткую прятку за ухо. «Все-таки происходит». Столбенею на месте. Звуки ночи отходят на второй план, меркнут. Мрак вокруг кажется серым, и только мочка горит от невесомого прикосновения. А я вселенная сужается до этой точки. — Ты меня не знаешь, Блейк, — шепчу я наконец, и нахожу в себе силы поднять взгляд, который он тут же ловит своим, пригвождая к месту. Блейк поднимает свободную ладонь и между пальцев ловко повисает связка ключей с автомобильным брелоком. Он слегка наклоняет голову, все так же изучая меня. «У нас есть пара часов, чтобы исправить это». «Не знаю, что именно отражается на моем лице и как считывает выражение Блейк, но, наверное, среди буйства эмоций улавливает сомнение», потому что добавляет, видя, как молчание затягивается. «Садись, Рэйчел. Одно я все равно тебя не отпущу непонятно куда». Едва заметным кивком он указывает на ту часть машины, где пассажирское место. А мне остается только надеяться, молиться, просить неведомо каких богов, чтобы его мотивы оказались не просто благими из-за старой дружбы с братом, а чем-то большим по отношению ко мне. Потому что я выросла, я изменилась, мы сравнялись. И я уже не та малышка Рэйчел. Вдали обсидиановой громадой высится парнис. Довольно быстро проезжаем село Варимбомби, далее поворачивая к аэропорту Татой и делаем небольшой крюк. Это все, что было озвучено в качестве ориентира Блейку, уверенно ведущему внедорожник, по малоосвещенным участкам дороги. Весь остальной путь мы стоически молчим. Но спустя час я больше не сдерживаю порыв закидать его вопросами. «Ты узнал меня еще в кабинете?» Вспоминаю нашу первую встречу у Леммингтона. И, уловив долгую паузу, отворачиваюсь к окну, за которым проносятся темные очертания кустарников, деревьев, и полотном лежит равнина, переходящая в подножье парниса. Вот он момент истины. Блейк либо расскажет все, либо придумает миллион отмазок, чтобы оправдать свое поведение. Энтузиазм в твоих глазах и веснушке вряд ли можно забыть, мелкое. Ловлю себя на мысли, что его голос действует магнетически, как и переливы полной луны, на которую я все смотрю сквозь стекло, не отрываясь, когда мы сворачиваем на проселочную дорогу. П «Почему не дал понять, что узнал?» Спрашиваю я дальше, чувствуя, что смущаюсь. Хорошо, что Блейк этого не замечает. На то были и есть причины. Но вот, начинается. И теперь по возвращении на полигон ты вновь будешь меня сторониться. Немного со злостью упрекаю я, все-таки повернувшись к нему, так расслабленно ведущему машину. И в сердцах ляпаю вдогонку. Как и сторонишься Дэна столько времени. Внедорожник резко тормозит в нескольких десятках метров от конечной точки назначения. Двигатель глохнет от гневного поворота ключа. Тишина сгущается. Я вижу, как Блейк сжимает оплетку руля и, стиснув зубы, молчит. Пока молчит. Тяжело дышит, как и я сама, будто мы бежали кросс, но после по какой-то неведомой команде оба одновременно решаем выйти из моментально наэлектризовавшегося салона. — Послушая меня внимательно, Рэйчел, — сипло говорит Блейк, стремительно обходя кузов спереди, пока я, храбрясь двигаюсь навстречу. Не тебе выносить мне приговоры после случившегося. Наверное, выглядим мы гротескно, лев и мышь, возомившая себя смелой. Но какие-то внутренние тормоза и наследственная скромность дают сбой. Ты мог хотя бы раз позвонить. Мы ждали и Дэн, и родители, и... Восклицаю на эмоциях, даже ни разу не запнувшись, и почти выдаю себя, свои чувства, свою тоску, свое ожидание его все эти годы. Этого было не избежать, этого всплеска, взрыва, шторма. Подсознательно я была готова к этому разговору, который случился бы рано или поздно, но на деле... Остановись, мелкая! Ты не понимаешь, что несешь? Я не мелкая, хватит меня так звать. И понимаю все даже больше, чем ты сам. Всплеснув руками, продолжаю, не чувствуя, как тон повышается, я выскажу ему все, все, что накопилось. Сколько можно прятаться, Блейк? Сколько можно себя винить? Мы все прекрасно знаем, что те же осколки могли попасть и в тебя. Это было моим кошмаром, когда Дэн вернулся. Знать, что зацепить могло не только брата. Война омерзительна, беспринципна, алчна и не жалеет никого, забирая всех подряд. Морально, физически. И одна мысль о том, что и Блейк мог тоже вернуться с ужасающими ранениями, или его могло не стать вовсе, медленно уничтожала меня тогда. И снова уничтожает сейчас. Стоит только вспомнить все мои переживания и страдания. Неосознанно делаю шаг к нему. В темных глазах напротив плещется боль и ярость, но меня это не останавливает, а только подстегивает еще больше. «Но не попали, Рэйчел!» Он вдруг хватает меня за плечи, встряхивая. «И от прежнего хладнокровия нет и следа. Инвалидом стал не я». Я не смог уберечь Дэна, хоть и обещал. Застываю в мертвой хватке, не в силах прервать нашу зрительную дуэль. Никто тебя не винит, Блейк. Как же ты не п -п понимаешь? Если бы ты хоть раз приехал к нему, ты бы увидел, шепчу я, ощущая, как слезы скапливаются в уголках глаз. Всё это время он тащит на себе это бремя. Винит себя в том, что Дэн теперь навсегда прикован к инвалидному креслу. Осколки от взорвавшейся мины прошили позвоночник брата настолько сильно и глубоко, что не осталось иных вариантов. А Блейк... Я не знаю, где был Блейк и успел ли бы он спасти Дэна. Мы не узнали ничего, потому что он исчез из нашей жизни. «Нет, Рэйчел, нет!» В голосе Блейка звенит непоколебимость и металл. Теплые, сильные ладони оставляют мои плечи так же стремительно, как и схватили. Он награждает меня замученным взглядом, в котором отражается невероятная борьба с собой и отходит, сжимая пальцами переносицу, отворачивается, закрывается. Его не переубедить. За прошедшие годы Блейк наверняка успел слишком прочно вбить гвоздями вину в свою душу. А сейчас силы трущеки, чтобы стереть появившиеся влажные дорожки, показывающие мою слабость. Почему ты сопровождаешь меня сейчас? Хочется звучать нагло, но выходит жалко. Элементарно в целях безопасности. Блейк вновь оборачивается ко мне. Часто заморгав и облизав губы, я на мгновение смотрю на повисший шар луны в небе, который вот-вот скроется за облаками. Прерывисто дышу, всхлипываю, снова пытаюсь дышать и в конце концов перевожу затравленный взгляд на Блейка, прежде чем вернусь к распахнутой двери и схвачу сумку с сиденья. Ты сопровождаешь меня как раз таки из-за Дэна. Терять больше нечего, и я выплевываю все как есть, раз он сам не признает обратного, раз ему так нравится себя грызть изнутри. Думаешь, что раз приглядываешь, покроешь перед ним какой-то невидимый долг, которого на самом деле нет и никогда не было. Порывисто отвернувшись, шагая в направлении виднеющейся во тьме пещеры вход в которую номинально обтянут желтой оградительные ленты, оставшийся еще со времен первых раскопок. Охранник в небольшом трейлере, выделенный от местного муниципалитета, очевидно, крепко спит, раз не услышал нашу подъезжающую машину, что очень на руку. Достаю на ходу фонарь, и ветер доносит до меня слова – Самообладание вернулось к Блейку, перебиваемое едва заметной горечью в тоне. «Ты ввязалась в очень опасную историю, Рэйчел, сама того не понимаю. Говорит он мне в спину, и я слышу приближающиеся шаги. И что бы ты себе ни напридумывала, будь осторожна. Но я слишком рассержена нашей перепалкой» и взбудоражена, чтобы всерьез воспринять его предупреждение. И расцениваю это лишь как попытку поменять русло разговора. Мне самой говорить с Блейком больше не хочется, как и продолжать нашу вылазку. Но вариантов нет, мы уже здесь. Буду, упрямо бурчу я, напоследок утирая последнюю слезу, и осознаю, что идиотское недопонимание не разрешится никогда. Упрямец. Он такой упрямец и глупец. Как же донести до Блейка истину? Объяснить, что мы только и делали, что радовались возвращению Дэна пусть даже с такими непоправимыми последствиями для здоровья, что он был нужен ему, в то время как Блейк просто испарился, сделав какие-то выводы, не спросив мнения, не поговорив, не выяснив? Чертов упрямец. Я шепчу это себе, под нос всхлипывая. Блейк же все-таки следует за мной. И мы в гнетущем молчании заходим в катакомбы, встречающие нас затхлым запахом, пылью времен и холодом. Что это за место? Луч фонарика Блейка разрезает черноту под моими ногами, когда он миролюбиво задает этот вопрос, Спустя 10-15 минут. Интересно, откуда у него запасной? Наверное, был в машине? Встряхиваю слегка свой, который мигает в этот момент, и осторожно продвигаюсь по каменным плитам дальше. Внутри все еще клокочет обида и желание снова вернуться к разбору полетов. Но где-то я даже благодарна Блейку, что он перевел тему. Все-таки и мне пора собраться и сосредоточиться на поиске. Согласно моим исследованиям, это недостроенный храм Афины. Датируется 260-м годом до нашей эры. Замолкаю, потому что мне кажется, что звучу слишком нудно. Но потом настигает равнодушие, и я просто хмуро продолжаю. Возможно, при этом храме жил и работал Архимед, о котором я пишу диссертацию. Скорее всего, около двух тысяч лет назад здесь произошло мощное землетрясение, из-за чего храм частично ушел под землю, и вход у него теперь через эту пещеру. Я осторожно обхожу древнюю колонну, которую мы с сотрудниками на всякий случай тогда подперли строительными лесами. Ныряю под полуобвалившийся каменный карниз, и Блейк почти догоняет меня в этот момент. А что именно мы ищем? Его голос усиливается эхом, когда оказываемся в широком прохладном зале, где когда-то наверняка был алтарь для подношений. Блейк встает рядом, почти касаясь плечом к моему, и заинтересованно оглядывается. От прежних его эмоций не осталось и следа, а я все еще не могу до конца отпустить ситуацию. Но, обреченно вздохнув, тихо спрашиваю, разумно решив не начинать новое выяснение отношений, «Я могу тебе доверять?» Мне важен его ответ, но место, куда мы вернулись, все эти загадки Архимеда, несостыковки в мифологии – И попытки узнать нечто новое имеют слишком большое значение для меня. И Блейк... Блейк точно тот человек, кому я хочу все поведать. Но так страшно делиться ценным с тем, кого теперь, кажется, почти не знаешь. Вдруг раскритикует, высмеет, не поймет. Он знал меня лишь маленькой девочкой и понятия не имеет, чем я дышу теперь. Отвечу так. «Доверять здесь ты можешь только мне». Блейк еле слышно хмыкает, указывая кивком на коридор, оставшийся позади, и имея в виду полигон за несколько миль в ночи. Он подходит ближе и забирает у меня сумку, не спрашивая ни о чем. Мои руки без сопротивления отдают ее сразу, и даже не хочется спорить, и строите себя сильную и независимую. Я и вовсе никогда не хотела быть такой. Скорее наоборот. От такого мужчины, как Блейк, хочется зависеть. Он неторопливо снимает свою куртку, кладет ее поверх сумки и перекидывает лямку на плечо. Проницательно вглядывается в меня, пока я как дурочка зависаю на ткани футболки, обтянувшей крепкий бицепс. «Ты был прав насчет древности». Тряхнув головой, чтобы отогнать наваждение и скрыть глаза за несколькими выпавшими прядями волос, я делаю шаг дальше и возвращаюсь к теме. Свидание с ними в моей жизни происходит благодаря работе в Британском музее. Мы проводили здесь раскопки несколько недель назад, и директор не согласовал мне вторую поездку. «Поэтому ты согласилась на предложение Мюррея», моментально отзывается Блейк, догадавшись, Это была возможность почти официально вернуться сюда. Бармачуя в ответ, подходя ближе к нескольким выдолбленным в стене нишам, внутри одной из которых и нашла манускрипт с дощечкой. А если бы правила полигона запрещали бы выезд за пределы территории? Ловлю лукавую кривую улыбку Блейка, подмечая его скептически поднятую бровь, но отворачиваясь и принимаюсь пока ладонями, решив не прибегать к перчаткам, аккуратно ощупывать самые верхние ниши. Тогда пришлось бы делать это неофициально. Блейк ставит сумку на камни, сам оставшись у боковой стены и внимательно наблюдая за моими действиями. Между нами вновь столь малое расстояние, что его запах сбивает меня с мыслей. И единственное, чего я хочу, несмотря на перебранку около машины, оказаться в его объятиях. Я даже не пытаюсь уже бороться с тем, что снова безоглядно до глубины своей сути влюблена в него. Посмотрите-ка на нее. Тон Блейка словно намеренно становится ниже, и я ощущаю, как пылают щеки, когда наклоняюсь взять кисть из инструментов. «И где же та трусишка Рэйчел, которую я помнил?» Выпрямляюсь, украдкой взглянув на него. Он скрещивает руки на груди в ожидании. «Почему атмосфера между нами так нестабильна, так меняется, так...» «Ну, ты же хотел восполнить по пробелы информации обо мне?» в следующую долгую минуту мы молчим, а я пытаюсь работать». Убираю песок и пыль с почти стертых древнегреческих букв, которые еще тогда на месте перевел Джефф. Затем беру одну из струэлей, и Блейк, наконец, снова задумчиво спрашивает. «И все-таки, что именно ты здесь хочешь найти?» В первую командировку мне удалось обнаружить один манускрипт и глиняную дощечку. Манускрипт, который принадлежит авторству Архимеда, как и дощечка, сейчас в Лондоне переводит мой коллега Джеффри Конаган. Но мне кажется, что здесь, в недрах, осталось что-то еще, не знаю почему. Затем со стремительной скоростью происходит то, что меняет всю мою последующую жизнь. Пойму я это лишь позже. Блейк все так же со сцепленными на груди руками для удобства прислоняется к стене боком. Его ребра под футболкой приникают к какому-то странному наросту, цепляют его и вдавливают. Раздается гул. Я же одновременно с этим случайно задеваю стопой направленный вверх для освещения фонарь, и он падает, свет гаснет и я вместе с Блейком лечу в пустоту.